Глава 23. Эхо из прошлого. Кого-то, возможно, привлечет гребень разбивающейся волны с белой шапкой пены, но беспокоиться следует из-за того, что под волной кроется, из-за тьмы, затягивающей в себя. Раздел 2. 83 заповедь Кодекса Боя. Сега закатал рукав формы, провел ладонью вдоль предплечья и осмотрел себя в зеркале, висевшем в отсеке Д. Даже за три недели ожог зажил не полностью. Никто из профессоров ничего подобного раньше не видел. «Странные дела», — только и сказал Мюррей Ку после боя, осмотрев руку Сега. Флюкс-татуировки, хотя и бывали порой весьма замысловатыми, всегда следовали определенному ритму и цветовому паттерну, Дракон же на плече Сега, похоже, отступал от этого правила. Он жил своей жизнью. Когда Сега сжал кулак, он обвился вокруг руки, взбежал вверх и запульсировал голубым светом, будто в нем накапливалась какая-то странная энергия. Сега сделал выпад, и татуировка зазмеилась обратно. Зеленая чешуйчатая рябь сорвалась с плеча, пышущая желтым пасть скользнула по локтю и взорвалась огненным малиновым шаром на костяшках пальцев. — Да, к этому надо привыкнуть. Сега повернулся и увидел коленки, которые почему-то не спустился на общую площадку вместе с остальной командой понаблюдать за боем. Хотя синяки после схватки с Дозером еще не сошли с лица Вентурийца, он казался совсем другим человеком, В тот день в его глаза вернулся блеск. В тот день, когда свет разогнал тьму. В тот день, когда Сега в последний раз слышал голос фармера. «Да, я еще и сам не знаю, как это понимать. И что с этим делать?» Сега нанес удар с разворота, и дракон у него на плече хлестнул хвостом. «Что делать?» — удивился коленки «Пользуйся. Ходи и всем показывай, особенно этим, чистым. Пусть обзавидуются». Сега усмехнулся, хотя посмотреть, как отреагирует на столь необычную татуировку, если это вообще, можно так назвать, чистосветы. Было бы интересно. После того случая в зале он старался не привлекать к себе внимания, лишь по необходимости бывал на общей площадке, и даже еду ему в отсек приносил Абель. «Как у тебя дела?» — спросил Сега. Коленки лишь недавно вернулся из медотсека, где им по просьбе Сега занималась Ксиналия. «Хорошо». Сказал коленки и попытался выполнить удар ногой с разворота, но упал и скривился от боли. Ну, может, еще не совсем хорошо, но со мной все в порядке. Он посмотрел Сега в глаза. Хорошо, что ты вернулся. «А, ам, хочу сказать тебе кое-что. Промямлил коленки, что бывало с ним каждый раз, когда он собирался поговорить серьезно. Слышал, что вы все это ради меня делали. «Столько месяцев планировали, как меня вернуть, а я закрылся в собственном мерке, ни с кем не разговаривал, плевал на вас и вообще вел себя как дерьмо». «Не извиняйся, я понимаю, знаю, как оно бывает». «Да, бывает, но сказать все равно надо. Ты прикрывал мне спину, так вот знай, я всегда прикрою твою». Коленки протянул руку. Они обменялись крепким гриварским рукопожатием. «Парни!» В комнату вошел раскрасневшийся, словно после поединка, дозер. «Надо быстренько спуститься на общую площадку!» «Что, ввязался в драку и теперь нужна наша помощь?» коленки шутливо ткнул кулаком в плечо друга. «Нет-нет, рыцари! Поединок! Хребет!» Дозер так разволновался, что не мог отдышаться. Сега и забыл, что сегодня состоялся один из важнейших боев десятилетия между Эза и Керотом. Предметом спора был уралитовый хребет. Победителю доставалось 30% территории, больше, чем было распределено за последние сто лет. На карту было поставлено слишком многое, и Эза не мог рисковать. В таких условиях отстаивать интересы страны мог только один человек — Артемис Халберт. — Ну, так что там? — спросил коленки, когда они выскочили из комнаты. — Он... «Он проиграл!» — выдохнул Дозер, сбегая по лестнице. «Артемис проиграл?» — недоверчиво спросил Сега. Чемпион Эза не проиграл ни одного боя с тех пор, как вышел из стен лицея. Поражение Артемиса Халберда равносильно тому, как если бы и Пирсон внезапно перенял последние тренды моды даймё. «Этого просто не может быть!» Дозер утвердительно мотнул головой, друзья завернули за угол и вбежали на общую площадку. Как и на предыдущий бой Артемиса Халберда, здесь собрались едва ли не все ученики и преподаватели. Столпившиеся перед большим лайтбордом, зрители непривычно молчали. Трансляция шла из Керота, с огромного стадиона, публика на котором была, похоже, в равной степени ошеломлена. Кое-где люди победно вскинули руки, но большинство стояли в оцепенении, глядя на арену. Глаза обзора проследовали за их взглядами к кругу, туда, где на стальной раме остывали, словно потушенные угольки спектралы. В круге было два гривара. Один стоял, другой неподвижно лежал на земле. — Он не просто проиграл, — сказал Дозер, когда трое друзей присоединились к толпе. — Артемис Халберт мертв. Сега увидел ее сразу. Рыжая коса резко выделялась на фоне белой, второй кожи. Сол стояла в стороне от столпившихся у большого лайтборда зрителей на краю одного из тренировочных кругов. Он осторожно положил руку ей на плечо, и она моментально напряглась, но, повернувшись к нему, расслабилась. Что сказать? Сега не знал. Ее отец умер, и обзор все еще показывает его безжизненное тело. «Мне жаль» прошептал Сега. Он мог бы добавить, что знает, каково это, когда кто-то растит тебя, а потом внезапно исчезает, будто и не жил на свете. Он мог бы сказать, что знает, каково это остаться в одиночестве, без семьи и дома, куда можно вернуться, но сейчас никакие слова ей бы не помогли. Сол посмотрела на него злыми глазами, в которых не было и намека на печаль. Такой взгляд был у нее три недели назад, когда она вышла в круг против Теган Мастертон, настроенная на бой, на победу, заблокировав все внешние раздражители, сосредоточившись на одной, самой важной в тот момент задаче. — Все в порядке, — сказал Сега. — Это нормально. Печалится. Хотя Сол пыталась дистанцироваться от своей фамилии, Сега помнил, как она рассказывала о детстве, об отце, позволявшем ей ползать по его могучим плечам. Когда лицеисты, видя ее в коридоре, шептали, что вот идет дочь Артемиса, Халберда, Соло пускала глаза, но Сега знал. Ей приятно, она гордится таким родством. — Почему я должна опечалиться? Я не видела его больше четырех лет. Картинка на экране не менялась, как будто вещатели все еще ждали, что Артемис в конце концов поднимется. — Он же твой отец, — сказал Сега. Как будто она этого не знала. — Глупо. «Он чемпион Эзо, орудие правления цитадели. Они использовали его, чтобы получить то, что им нужно. Я даже не знала его толком». Сул повернулась спиной к экрану. «Орудие правления и цитадели». Эти слова вызвали шок, как удар в живот. Сега ни с кем не делился своим открытием, даже с дозером и коленками. Не мог себя заставить. Лицей все еще обсуждал случившееся тогда в круге но правду знали только Мюррей и командование. — Нет, — твердо сказал Сега, — он должен был верить, иначе ему просто не за что было бы держаться. Артемис Халберт сражался за Эзо, но делал это потому, что сам выбрал такой путь. Он сражался за то, что ему было дорого. Твой отец сражался за тебя. Сол повернулась к нему спиной, и Сега заметил, что она дрожит. Да, она знала, что это правда. «Хотя Артемис Халберт был знаменитостью, и его имя скандировали на улицах столицы как бы боевой клич, а его лицо на плакатах затмевало для многих серое небо, для нее он был чем-то большим. Он был ее отцом». Поникнув и все еще дрожа, Соло опустилась на пол. Сега подошел и уже протянул руку к ее плечу, но вдруг замер. Происходящее на экране привлекло его внимание. Картинка менялась смещаясь от безжизненного тела к человеку, стоявшему по другую сторону круга, к Гривару, убившему Артемиса Хелберда. До этого момента Сега даже не думал о противнике Артемиса. Потрясение от смерти чемпиона отвлекло мысль от самого боя. Как он проиграл? Как получилось, что непобедимый борец не только проиграл, но и погиб? Кому оказалось под силу его убить?» Некоторое время победителя скрывала тень, но потом он повернулся, и Сега увидел его в меркнущем свете спектралов. В следующий момент Сега упал на пол рядом с Сол, но оторвать глаза от экрана не смог. Невозможно. Как? Как это могло случиться? Мюррей сказал, что никто из них не был настоящим. Но и ошибка была исключена. На лице Гривара играла кривая усмешка — как будто он смеялся над шуткой, которую никто больше не услышал. Не веря глазам, Сега всматривался в экран. Гривар, стоявший напротив безжизненного тела Артемиса Халберда, был его братом Сайлосом.